Глава девятая. Семейство Толомеи. «Прошу простить меня, ваша светлость, но я не могу подняться и встретить вас, как положено». С трудом проговорил сквозь мучительную одышку Толомеи, когда на пороге показался Робер Артуа. Старый банкир лежал в постели, которую перенесли в его рабочий кабинет, и легкое покрывало — Обрисовывало его вздутый живот и сохшую грудь. Очевидно, его не брили уже целую неделю, и издалека казалось, будто его ввалившиеся, заросшие щетиной щёки густо присыпаны солью, а посиневшие губы жадно хватали воздух. Но хотя окно было открыто, оттуда с Ломбардской улицы не доносилось ни дуновение ветерка, Под августовским солнцем лежал раскалённый уже с утра Париж. Еле-еле брежжила жизнь в дряхлом теле сирота Ломеи, еле брежжила жизнь в его правом открытом глазу, и выражал этот взгляд лишь усталость, лишь презрение, так словно бы прожитые 80-ка лет были только пустой тратой сил. Вокруг постели стояли четыре смоглолицых человека, все тонкогубые, с блестящими как маслины глазами, и все в одинаковой тёмной одежде. Мои двоюродные братья Толомео, Туломеи, Андрея Толомеи, Джакомо Толомеи, проговорил умирающий, слабо махнув в их сторону рукой. А моего племянника Гуччо Бальоне вы изволите знать. К тридцати пяти годам виски Гуччо уже покрыло просить. — Они приехали из Сиены повидать меня перед смертью. И еще по разным делам. Медленно проговорил старый банкир. Робер Артуа в дорожном костюме уселся вверх, Подвинутое ему кресло и, чуть наклонившись вперед, смотрел на старика с тем притворным вниманием, с каким смотрят люди, которых ни на минуту не оставляет своя огложущая забота. — Его светлость Артуа! Наш, осмелюсь сказать, друг! — обратился к своим родичам Толомей. — Все! — то можно будет сделать для него должно быть сделано он не раз спасал нас но сейчас это от него не зависело так как сиенские кузены не понимали по-французски гуча наспех перевёл им слово дяди и трое смуглолицых кузенов дружно закивали головами но если вы Нуждайтесь в деньгах, ваша светлость, то при всей моей безграничной преданности вам мы увы бессильны. И вы сами отлично знаете почему. Чувствовалось, что спинала Таломея бережёт последние свои силы. Да впрочем, и не было надобности особенно распространяться. К чему растолковавы человеку знающему, в каком трагическом положении оказались итальянские банкиры и какую отчаянную борьбу вели они в течение нескольких месяцев. В январе король издал ордонанс, который грозил всем ломбарцам высылкой. Впрочем, это было не так уж ново. Каждое следующее царствование в трудные свои минуты Прибегало к той же самой угрозе, и за право пребывания на французской земле ламбарды платили выкуп. Другими словами, у них просто отбирали чуть не половину их имущества. Желая возместить убытки, банкиры в течение следующего года увеличивали проценты, взимаемые с суммы займов, но на сей раз ордонанс сопровождался более суровыми мерами. Все векселя, выданные французскими вельможами и итальянцам, по воле короля надлежало считать недействительными, и должникам запрещалось уплачивать по векселям, будь даже у них на то охота или возможность. Королевские приистовы стояли на страже у дверей ломбардских контор и заворачивали обратно честных должников, приходивших расплачиваться с кредиторами. Но и плать же стоял среди итальянских банкиров. И всё потому, что Маша знать залезла в оплатные долги со всеми этими безумными первенствами, всеми этими турнирами, где каждому хочется блеснуть, пьёт королём. Даже при Филиппе Красивом с нами так не обходились. Явить ведь... — Когда-то и вставал за вас, — заметил Рубер. — Знаю, знаю, Ваша Светлость, вы всегда защищали наши компании, но теперь вы сами в ней милости, как и мы, грешные. Мы еще надеялись, что все образуется, как и в прошлые разы. Но кончина матчи, да и матчи нанесла нам последний удар. Старик медленно обратил взор к открытому окну и замолк. Маччи де да Маччи, один из крупнейших итальянских финансистов, проживавших во Франции, которому Филипп VI в начале своего правления доверил по совету Робера управление казной, был повешен на прошлой неделе после наспех сварганенного суда. Тут в разговор вмешался Гуччо Больёни, и в голосе его прозвучал с трудом сдерживаемый гнев. Этот человек, который всего себя, всё своё умение отдал вашей стране и верно служил ей много лет. Да, он чувствовал себя настоящим французом даже больше, чем яжели родился бы на берегах Сены. Что же, он обогатился на своей должности больше других, тех, что приказали его повесить? Удар всегда наносят по итальянцам, потому что у них нет возможности себя защитить. Сиенские кузены улавливали отдельные слова Гуччо. При упоминании имени Мачи да и Мачи брови их скорбно поднялись до половины лба, и они, прикрыв веки, испустили жалобный хриплый стон. «Коломей!» — начал Рубер Артуа. «Я пришел к вам не за деньгами». Я хочу попросить вас взять мои деньги. Как не ослабил Таламей смертельный недуг, но и он от этого неожиданного предложения приподнялся на подушках. Да-да, продолжил Рабер. Мне хотелось бы вручить вам все мои деньги в обмен на заёмные письма. Я уезжаю, покидаю Францию. Вы Ваша светлость, значит, ваша тяжба проиграна. Решение вынесено против вас. Тяжба начнётся ещё через месяц. А знаешь, банкир, как обходится со мной король? Хотя я женат на его родной сестре, и без меня никогда бы не сидеть ему на троне. А слав своего Жизорского бальий Рубить под дверями моих замков и Конши, и Бамона, и Роббека, что он где вызывает меня в день Архангела Михаила в парламент на свой суд. Хорош нечего сказать их суд. Раз уже заранее вынесено решение в пользу моих врагов. Филип целую свору спустил на меня. Сент-Мора, своего мерзкого канцлера, Форже, своего вора, к означчею. Матья до три своего маршала Эмиля Де Нуае, чтобы проложить им дорожку. Всё те же самые, что вздёрнули вашего друга, матчи дай матчи, что ополчились на вас. Ролевым мужик, эта хромуша взяла верх. Бургундия восторжествовала, а вместе с ней вся эта мразь. Бросили в темницу моих нотариусов Моего духовника пытают моих свидетелей, чтобы те от всего отреклись. Но и пускай меня судят, а я буду уже далеко. Мало того, что украли у меня Артуа, еще и поносят меня при всяком удобном и неудобном случае. На это королевство мне наплевать, а его король мой враг. Уеду за рубежи Франции и буду чинить ему зло, сколько в моих силах. Завтра уезжаю в Конш и отошлю моих лошадей, посуду, драгоценности и оружие в Бордо, и там их погрузят на корабль, отплывающий в Англию. Хотели все загробастать себе и меня самого, и мое добро. Так нет. Голыми руками нас не возьмешь. — Вы едете в Англию, Ваша Светлость? — спросил Толомей. — Сначала попрошу убежище у моей сестры. Графине на Мёрской. А ваша супруга тоже отправляется с вами. Моя супруга приедет ко мне позднее. Так вот, банкир. Все мои деньги против взаимных писем в ваши конторы в Голландии и Англии, а вам отколится по 2 ливра с двадцати. Теломей перекатил голову на подушке и завёлся со своими племянниками и сиенскими кузенами. Разговор по-итальянски, так что Раббер понимал лишь через пятое на десятое. Уловил слова: дебито, римборсо, депозито. Взяв деньги у французского сеньора, не преступит ли они тем самым королевский ордонанс? Нет, конечно, ведь речь в этом случае идёт не о возвращении долга, а о депозито. Туттале ми снова повернул к Робберу своё лицо, осыпанное солью седой щетиной, и шевельнул синими губами. Мы тоже, ваша святость, мы тоже уезжаем, вернее, они уезжают, пояснил он, указывая на своих родичей. И увезут с собой всё, что имеется у нас здесь. Сейчас в наших банковских компаниях Вот не разлад. Барды и перуцы всё ещё колеблются, считают, что мол, худшее уже миновало и что если пониже поклониться, они вроде евреев те свята, верят в законы и считают, что коль скоро они отдали свой серебник, их оставят в покое. Серебник-то у них берут и тут же тащат их на костёр. Словом, Коломеи уезжают. Наш отъезд, коль кого удивит, ибо мы увозим с собою в Италию все деньги, которые были нам доверены. Большая часть уже отправлена. Раз нам запрещают взимать долги, что ж? Мы прихватим с собой вклады. На изглоданом болезнью старческом лице вдруг промелькнуло, видимо, уже в самый последний раз, лукавое выражение. «Я лично оставлю в французской земле только свои кости, что не такое уж огромное богатство», — добавил он. «И впрямь! Франция была нам мачехой», — сказал Гуччо Бальоне. «Ну-ну, она дала тебе сына, а это уж не так мало». «Ах да!» — воскликнул Робер Ортуа. Ведь у вас есть сын. Как он? Растет? — Большое спасибо вам, Ваша Светлость, — ответил Гуччо. — Скоро будет выше меня. Ему уже пятнадцать. Вот только никак к делам его не приучу. — Это придет. Придет со временем, — заметил старик Толомей. — Итак, Ваша Светлость, мы согласны. Доверьте нам все ваши наличные деньги. мы сумеем их вывести дадим вам заёмные письма и процентов с вас удерживать не будем наличные деньги всегда сгодятся весьма тебе признателен толемей мои сундуки привезут на нынче ночью когда из страны начинает утекать золото благополучие этой страны под угрозой Вы будете отомщены, ваша светлость. Не знаю ещё точно каким образом, но непременно будете отомщены. Левый обычно плотно прижмуренный глаз внезапно широко открылся. Таломей глядел на гостя обоими глазами, глядел, возможно, впервые в жизни правдивым взором. Робер Артуа почувствовал вдруг, что в душе у него что-то шевельнулось, и бы старик ломбардец со смертного своего одра зорко следил за ним. "Таламей, я на видался немало храбрецов, сражавшихся на поле боя до самого конца. И ты тоже по-своему такой же храбрец". Печальная улыбка Сморщила губы банкира. Это вовсе не храбрость, ваша светлость, напротив. Если бы я не занимался сейчас делами, я бы здорово боялся. Не подняв, с покрывало свою высохшую руку, Ломей сделал Рабберу знак приблизиться. Робер склонился над постелью умирающего, как бы надеясь услышать от него какое-то признание. Разрешите, Ваша Светлость, благословетить своего последнего клиента. И кончиком большого пальца он начертал на густоволосой голове гиганта крест. Так в Италии отцы чертят крест на лбу сына, отправляющегося в долги.